Всё стороной смотрит на барина, Зато Аниси усмехается так добродушно. «Собаку заведу», — решил Обломов. «Или кота? Лучше кота. Коты ласковый, мурлычет». Он побежал к Ольге. «Но однако ж, Ольга любит меня», — думал он дорогой. «Это молодое, свежее создание».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 — Быть не может, она такая, такая, вон она какая! — вдруг радостно сказал он, завидя идущую ему навстречу Ольгу.